Ты сегодня 16 справляешь день рождения в ресторане берлин зеркало там на потолке из зеркала вниз головой как сосульки свисали гости в центре потолка нежный как вымя висел розовый торт с воткнутыми свечами вокруг него как лампочки ввернутые в элегантные черные розетки костюмов, Сияли лысины и прически, лица не было видно. У одного лысина была маленькая, как дырка, на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами. У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли, две черные и одна светлая недозрелая. Проборы щеголей горели, как щели в копилках. Затылок брюнетки с прикнопленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха, по потолку. Лиц не было видно, зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит. И только Одна тарелка была белая, как пустая розетка. Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место? Генерала, может, ждут. А может, помер кто? Никто не знал, что там сижу я. Я не видим изящные Дэнди, подходящие тебя поздравить спотыкаются об меня, царапают вилками. Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане. Модного поэта просят охруванить чего-то этакого поближе к жизни, не от мира сего, чтобы модерного. Поэт поднимается, Вернее, опускается, как спускают трап с вертолета. Голос его странен, как бы антимирен ему. Молитва. Матерь Владимирская, единственная. Первой молитвой, молитвой последнюю, я умоляю, стань нашей посредницей, неумолимы. Зрачки ее ледистые. Я не кощунствую, просто нет силы. Жизнь забери, и успехи минутные. На Найхрустальнейший голос в России Мне ни к чему это. Видишь, лежу почернел, как кикимора. Все безысходно. Осталось одно лишь — грохнись ей в ноги, у матери Владимирская, может, умолишь, может, умолишь. Читай, он запрокидывает лицо, И на его белом лице, как на тарелке, Горел нос, точно болгарский перец. Все кричат «Браво!» — этот Лучше всех, но и то стик. Слово берет следующий поэт. Он пьян в дребезину. Он свисает с потолка вниз головой И просыхает, как полотенце. Только несколько слов можно разобрать Из его бормотания. Занежье тает теплоход. Дай мне погрузиться в твое озеро. До сих пор вся жизнь моя, придозья, Не дай бог, в завозе занесет. Все замолкают, слово берет тамада твердый знак, Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник, Тост за новорожденную, Голос его, как из репродуктора, разносится курино. С потолка ресторана за ее новое рождение и я, как крестный, да, а как зовут, новорожденную, никто не знает. Как это все напоминает что-то. И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим поэтом. Со своим томодой они едва не касаются затылками друг друга, Симметричные, как песочные часы. Но что это? Где я? В каком идиотском измерении? Что это за потолочно-зеркальная реальность? Что за наоборотная страна? Ты-то как попала сюда... Еще мгновение, и всё сорвется вниз, в дребезги, как капли с карниза. Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить это зеркало. Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой. Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом? Смотрит на мой желудок. Боже, ведь я-то не видим, А бутерброд реален. Он передвигается по мне, Как красный джемпер в лифте. Классик что-то шепчет соседу, Слух моментально пронизывает головы, Как бусы на нитке. Красные змеи языков Винчиваются в уши соседей, все глядят на бутерброд. А нас килькой кормят, вопит классик. Надо спрятаться, ведь если они обнаружат меня, кто же выручит тебя, кто же разобьет зеркало? Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола рядом со мной. За стулом стоит пара туфелек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой. Как все напоминает что-то. Тебя просят спеть. Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы, подошвы. Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам, чьи-то каблучки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице, только бы не в глаза. Я вспоминаю все, я начинаю понимать все. Роботы, роботы, роботы. Как ты, милая, снишься! Так как же зовут? На врожденную надрывается тамада Зоя Аруя, Зоя, а может, ее называют Оза?